Глава 11. Продолжение дневника. Занятый управлением воздушного судна пилот Ястреба даже не заметил всеобщей суматохи. О поразительном происшествии он узнал лишь после посадки аэроплана. Толпа в основной своей массе схлынула Гран-Пале, вдруг ставшему тем центром, к которому стекались все парижские потоки. По мосту Александра тянулись длинные вереницы любопытствующих, герцог Даньяс устремился в том же направлении. Заграду дворца допускали отнюдь не каждого, От беспардонного и крайне многочисленного сборища главный вход охранял 13-й линейный полк. Авиатор оказался у ворот в одно время с тремя морскими офицерами. Представившись полковнику, отвечавшему за пропускной режим, они прошли за кордон отцепления. Соборная тишина пустынного, едва оживляемого чириканьем баробушков большого зала причудливо контрастировала с неистовым ревом собравшейся снаружи толпы. В это время года сей храм художественных выставок и конкур иппиков оказался свободным. В центре огромного зала толпилась группа, казавшаяся совсем крошечными, господ. Чуть поодаль, прямо на земле, расположились ажаны и пожарные. В этом громадном холле тоже походившие скорее на пигмеев или клещей. Хотя герцог Даньес уже знал, что речь идет о чем-то невидимом, ничего не увидев, он все равно, однако же, немало удивился. Он узнал в группе доктора Монбардо и господина Летелье, разговаривавшего с префектом полиции. «Что ж», — говорил последний, «если вы так на этом настаиваете, читайте». «Это необходимо», — отвечал господин Летелье. «Я настоятельно требую, чтобы никто не прикасался к этой штуковине, пока мы не ознакомимся со всем содержимым дневника. Это наверняка позволит нам избежать ошибок и, быть может, несчастных случаев». «Будь по-вашему», — согласился префект полиции. «Господа, позаботьтесь о том, чтобы ваши люди не остались без обеда», — добавил он, обращаясь к офицерам. Усиленные полостными и громовыми отзвуками Их суховатые голоса разнеслись по всему дворцу. «А, месье Даньес!» — воскликнул господин Летелье, заметив герцога. «Идите же сюда. Сперва мы вас поздравим, а затем расскажем одну любопытную историю». Молодой авиатор улыбками отвечал на поздравления и едва не расплакался, когда узнал о смерти Робера Колена. Но больше всего его интересовала та невидимая штуковина, что так сильно раскачивала его аэроплан над Ганноверским павильоном. «Где же, где же она?» — то и дело повторял он. «Так, — сказал господин Летелье, — идите прямо перед собой на эту литую колонну, и вы на эту штуку наткнетесь». Затем, словно делясь каким-то секретом, он шепнул. «И знаете, у нее сзади что-то вроде винта». Господин Даньяс, выставив перед собой руки, как тот, кто ослеп или идет в темноте, двинулся в указанном направлении, пока не уперся в нечто твердое, гладкое, холодное и неразличимое взглядом. Указав на приплюснутый, ладьеобразной формы отпечаток на земле, похожий на оживальную печать прелатов, господин Летелье пояснил, что данный след оставило днище, основание этой диковины, и обратил внимание авиатора на то, что повсюду вокруг валялись крошечные тела несчастных воробушков, которые на лету разбивались о неожиданную преграду. «Заметьте», — сказал он в завершении, — «тот ветер, который только что дул сквозь щели, за эту штуку не проникает. Здесь, за защитным экраном, мы сможем спокойно прочесть дневник Робера».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 Не успел я посокрушаться по этому поводу, как к своему глубокому удивлению заметил рядом с собой в той же круглой лужице, в которой сидел и сам большой жидкий диск, примерно в 4 метра диаметром, с виду точь-в-точь, точь, как вода в прозрачной боде. Круглый диск уносил меня все выше и выше, словно ковер-самолет из персидской сказки. Я купался в водах этого вынужденного сидения, но благословлялся я на вождение, позволившее моим глазам остановиться хоть на чем-то и избавившее меня тем самым от головокружения. Внизу, под диском, так как он был прозрачным и безмятежным, бледнела далекая земля. Я понял, что вода образовалась от таяния цилиндра. И раз уж она была здесь, круглая и ровная, словно мельничный жернов, значит, где-то под ней располагался некий невидимый пол, который и поддерживал нас, ее меня и мой бинокль. Лед, черт возьми, образовался внутри какого-то материального, постоянного, но невидимого цилиндра, подъемной башенки, при помощи которой обитатели этого квадратного пятна и доставляли пленников к себе». Я находился отнюдь не в колонне искусственного ветра, отнюдь не в магнитном потоке, но в неком невидимом подъемнике, приводимом в движение неведомой силы, в закрытом сосуде, где поддерживались такие же давления и температура, как и на Земле, где, следовательно, барометр и термометр всегда показывали одни и те же цифры. И стало быть, что было причиной появления льда и моей внезапной слабости? Поломка. Обычная поломка этого устройства. Какое-то время я пребывал в неком ступоре, однако нам, астрономам, не свойственно долго восхищаться чем-то невидимым. Эта фраза передает мысль, которую выражал уже пусть и несколько иначе господин Летелье, глава 10, и которая может показаться читателю удивительной. Заверяем вас, на последующих страницах все прояснится. Так что, будь то павильон или клетка, но для моих глаз это было таким, каким настоящий подъемник всегда был для моего носа, то есть неощутимым. Для моих глаз это было таким же, каким всегда был для них, к примеру, кислород, то есть невидимым, тогда как для моих рук это было чем-то твердым, гладким, вращающимся и холодным, чем-то таким от прикосновения к чему звенело в ушах. Всё это, тем не менее, не помешало мне просушить бинокль при помощи носового платка, дабы взглянуть на квадратное пятно, на которое, судя по всему, должна была меня доставить сия замысловатая вагонетка. То определённо была вагонетка, и её тянули сверху, так как аэростатом, пусть даже надутым чистым водородом или более тяжёлым, чем воздух, на такую высоту ни за что не подняться. Но за счет чего? Невидимых тросов, герцового потока или же магнитного притяжения? Так или иначе, именно с этого пятна меня отошлют на некую планету. Так я рассуждал и ошибался. Чем выше я поднимался, тем больше отдалялся к югу от этого пятна, которое представало в виде коричневого квадрата, разграфленного в клетку бесцветными линиями. Я, стало бы, держал путь в какое-то другое место. Это меня расстроило. За время моего восхождения земной горизонт приподнялся. На юге, на западе, на севере он окрашивался характерной голубизной. Моря! Должно быть, я находился на чрезвычайно большой высоте. Произведя приблизительные вычисления, я обнаружил, что мы должны были... Преодолеть около 40 километров. Еще 10 километров и я достигну зоны. Чёрт возьми, подумал я. Ведь именно здесь, по мнению науки, располагается. Так и что там говорит наука об атмосфере с интересующей меня точки зрения? Атмосфера газовая оболочка, окружающая Землю и следующая за ней во всех ее движениях. Точная толщина неизвестна. Мы знаем только то что она не теряется в вакууме. Теоретический лимит — 10 тысяч лье. По разным прикидкам от 70 км до 40 тысяч Наверняка можно сказать лишь одно. В атмосфере существует два различных слоя. Нижний, соприкасающийся с поверхностью Земли, поднимается до высоты 50 км. Он богат воздухом и шаток, в нем гуляют ветры и облака. Он является естественной средой для земной жизни, и именно его люди имеют в виду, говоря об атмосфере. По мере удаления от Земли этот слой разряжается и на высоте в 50 километров становится вакуумом. Но не абсолютным, а эфиром, вакуумом, относительным, какой можно получить при помощи воздушного насоса. Этот-то относительный вакуум — и являет второй слой атмосферы. Толщина его неизвестна. Кетле назвал его эфирной атмосферой. Это практически безвоздушное пространство, лишь слегка продуваемое, где человек мог бы жить лишь в вакууме абсолютном. Адольф Кетле, 1796-1874. Бельгийский математик, астроном, метеоролог, социолог. Один из родоначальников научной статистики. Будучи зоной стабильной и спокойной, этот слой накладывается на первый. Неуловимо, как говорят метеорологи, но точно на высоте примерно в 50 километров и мало-помалу становится абсолютным вакуумом. В общем, продолжить мое восхождение еще хоть немного, я бы неизбежно угодил в этот слой, столь же ужасный для меня, как и дно океана. Хотя и в той среде, которую я пересекал, воздух должен был быть весьма разряженным. Но как же тогда пятно? Я решил изучить пятно повнимательнее. На необыкновенно темном небе оно находилось практически в один уровень со мною, так что видел я его отчетливо. Как и следовало ожидать, оно изменило форму, но ввиду слабого зрения мне пришлось воспользоваться биноклем. Другой рукой я уже расстегивал ремень моего фотографического аппарата. Бац! От сильного удара я растянулся во весь рост, во внезапно захлюпавшей лужице. И в горе мои очки свалились, и бинокль выскользнул из рук. Одновременно мне показалось, что вокруг все потемнело. Где-то вверху, над моей головой, раздались металлическое скольжение, резкие толчки, ужасные жестокие клещи, утянувшие меня в коломбье, снова на мне сомкнулись. И в ту же секунду, когда я полез в карман за запасными очками, что-то меня приподняло, и я услышал под собой металлическое скольжение. Меня вновь чуть приспустили. Клещи разжались, и я оказался на новой невидимой опоре. Где-то на высоте верхней части того ледяного цилиндра, что как внезапно возник, так вдруг и растаял. Пятью метрами ниже уже успокаивалась круглая лужица. В довершении всех бед отстегнулся и фотографический аппарат. Я видел, как он, недосягаемый, плывет внизу, рядом с биноклем и очками. То была для меня полная катастрофа, но... Здесь несколько слов перечеркнуты. Внезапно небо стало черным, как сажа, однако кругом по-прежнему было светло. Из моей новой кабины, которую меня переместили, предварительно, как я понял, присоединив ее сверху к первой, я открыл для себя следующее. Вдали во все стороны расстилалось горизонтальное пространство, совершенно пустынное и спокойное. Оно описывало вокруг меня на горизонте огромную окружность открытой воды и небосвод над ним представлял собой чёрный купол, на котором звёзды сверкали ярче яркого. Все до едины, причём все они были неподвижными, и в этом ультраночном небе, какое было видно с луны или с какой-нибудь не имеющей атмосферы звезды, опускался большой и чёткий безлучай диск солнца. Снежная поверхность этого моря, серебристой гладью, уходила вдаль к самому горизонту. Но чем ближе она подходила ко мне, тем меньше сверкала, становясь более прозрачной, идеальной, призрачной, и в итоге исчезала. Подо мной была лишь пропасть в 50 тысяч метров, причем ничто не становилось между ней и моими глазами, и пропасть эта была залита светом. Я находился на поверхности некоего океана света или, скорее, атмосферы и мог видеть дно этого океана, землю с водорослями ее лесов и залежами ее гор. Я очутился в смертельной среде, на поверхности атмосферного моря, и это море было ничем иным, как первым слоем, знаменитым первым слоем, который заканчивался не постепенно, но некой разряженной прогрессией, как то по праву полагала наука, но внезапно резко, как настоящее море. Как бы это не противоречило способностям газов расширяться, эти две атмосферы наслаивались одна на другую, как две различные плотности жидкости, и теперь меня окружал устрашающий вакуум. В моей новой камере сохранялись те же температуры и давления, что и в прежней, даже тот же шум клапана. Я отважился ощупать невидимую клетку и обнаружил, что она кубическая и не очень большая. Я спокойно доставал до потолка. Как раз этим-то я и был занят, когда что-то проскришетало по стенкам и крыше. Клетки. Раздался лязг железа, позвякивание крючков. Все это не должно было производить ни малейшего шума снаружи, в вакууме, Но я в своем воздушном кубе, проводящем звуки столь же хорошо, как и свет, слышал все, что прикасалось к переборкам. Внезапно что-то нас подхватило, меняя мою клетку, и благодаря трем моим выроненным предметам, которые будто бы описали дугу и нырнули куда-то вниз, я догадался, что сам только что прочертил какую-то сложную восходящую кривую, вроде той, которую выписывают товары, отцепляемые при разгрузке с крюка подъемного крана. Лужица внизу исчезла. Вероятно, в результате убытия моей кабины она вошла в соприкосновение с вакуумом, а, как известно, в вакууме не бывает жидкости. Не в силах пошевелиться, поднятый еще выше, чем раньше, я тупо смотрел на потерянные бинокль и фотоаппарат. Снова кружилась голова. А затем скрежет возобновился, и кабина пришла в движение. От толчков она задребезжала, услышав грохот колес, отраженные от некой невидимой субстанции, и бинокль с фотоаппаратом начали от меня... Отдаляться. Я резко повернулся в направлении движения, опасаясь, как бы в результате какой-нибудь аварии мне не пришлось на собственной шкуре испытать воздействие вакуума на человеческий организм и желая знать, куда я направляюсь. Пятно приближалось. Я решил, что оно находится в четырех или пяти километрах к югу. Справлялся я скорее по звездам, нежели по компасу, который немного барахлил. Насколько мне позволяли различить очки, это было нечто вроде дома, обнесенного чистоколом. Единственной характеристикой данного дома, в которой я мог быть уверен, разобраться это не составило труда, являлось то, что он не стоял на каком-то призрачном понтоне или помосте, но, казалось, свободно держался в безвоздушном пространстве, довольно высоко, удюжину дюжину раз выше своей собственной высоты над атмосферным морем. Похоже, я выражаюсь несколько нескладно, но знали бы вы, в каком положении я находился. Мой невидимый аппарат тоже уже перемещался по воздушному морю, совсем по-другому, не так, как прежде. Он следовал некой волнообразной линии на самых различных высотах, вычерчивая извилины снизу вверх, слева направо, поднимаясь и опускаясь по склону, делая крутые повороты, замедляя при подъемах, уклоняясь при спусках, но неизменно приближаясь к обнесенному чистоколом дому. Он будто ехал по некой невидимой дороге, по невидимому грунту, уложенному прямо на поверхность воздуха или же плавающего острова. Складывалось ощущение, что некий Таль после долгой воздушной переправы Высадил меня на перрон этой небесной гавани, где меня подобрала уже какая-то тележка, которая и ввезла теперь по ухабистой дороге через незаметный пейзаж в направлении этой обнесенной забором постройки, видимой, но на неразличимом холме. Наконец-то я узнаю моих похитителей и увижу ту, ради которой сюда явился». Вновь еще сильнее, чем прежде, закружилась голова, вероятно, из-за того, что мой вагон, вагон трясло так, словно он мчался по русским горкам. В некоторых европейских странах русскими горками принято называть то, что мы зовем американскими горками. Я вынужден был постелить на пол шубу, чтобы хоть как-то материализовать его, этот пол, для моих глаз и больше не видеть землю на дне бездны. Вот так положенится. Я как мог старался убедить себя в том, что этот странный пол, несокрушимый и невидимый, поддерживаемый на всей его поверхности атмосферой искусственного происхождения, творения неких инженеров, я хотел в это верить, дабы заглушить тот страх, который вызывал у меня мысль об этой натуральной и неизвестной штуковине. Этом неожиданном дамокловом чердаке земли. Я так распалился, что одна и та же мысль, наивная и нездоровая, кружила у меня в голове, словно обезумевшая бабочка в банке. Какие-то ученые за бабы ради сделались сорванными, Но все мои старания были напрасными. Я чувствовал, что нахожусь в некоем подлинном натуральном мире». Уж лучше и гораздо приятнее было предположить, что его населяли те же самые люди, которые его и открыли, возможно, научившиеся становиться невидимыми, возможно, столь же видимые, как и я сам, люди, которых я наконец-то увижу в их укрывшемся за чистоколом в замке. Чистоколы. Мне по-прежнему казалось, что... То были чистоколы, он приближался, этот замок, я взбирался к нему по склону, взбирался по невидимой горе посреди безвоздушного пространства. Теперь я поднимался к этому строению уже где-то над воздухом. Мне хотелось с кем-нибудь поделиться той радостью, которая охватывала меня при мысли об особе, к которой я направлялся, и которая, вероятно, содержалась именно в этом укрепленном замке. Снова вычеркнуты слова. «Ах, этот замок! В нем меня ожидало самое глубокое из огорчений!» Читая эти последние слова, господин Летелье разволновался столь сильно, что красная тетрадь задрожала в его руках, словно была живой и находилась на последнем издыхании. «Казалось, астроному вот-вот откажет голос». И герцог Даньес, который слушал его, нахмурив брови, забрал у господина Леталье дневник и продолжил чтение уже сам.